Глава 60. Между справедливостью и матерью я выбираю мать. Я дала клятву Адари не открывать эту тайну, пока она жива. Король тяжело выдохнул. Она умерла две недели назад, верно? И получив согласный кивок от сочувственно глядящей на него Шеодары, продолжил: в тот день в моем сердце будто дыра образовалась. Гердин, не смей так говорить! – вскричала Дельфари надменно выпрямляясь. Та женщина никогда не любила тебя, иначе давно бы пришла к тебе. Только я всегда была с тобой рядом, думала да о тебе. Заботилась, растила нашего сына. Я твоя настоящая пара. — Дельфари, где твоя дочь? — Наша дочь, — повернулся к ней король. — Что ты сделала с ребенком? Женщина пожала плечами. повитуха отдала девчонку в приемную семью. Уверена, ей там хорошо живется. — Зачем, Дельфари? Голос короля звучал бесстрастно, и только внимательный слушатель мог уловить в нем боль, рвущую его сердце. Дельфари зашипела. «Неужели не понимаешь, Гердин? Ты забыл бы меня через несколько месяцев, и даже общая дочь не помогла бы мне оставаться с тобой рядом. А я любила тебя, Гердин. Тебя никто и никогда не любил так, как я». Как только в твоем гареме появилась эта тварь, ты сразу забыл обо всех женщинах и обо мне, хотя я уже была беременна твоим ребенком. Я знала, что стоит мне родить, и я смогу быть только его матерью, но не твоей женщиной. Поэтому ты заставила повитуху дать Адаре снадобье, вызывающее преждевременные роды». С ненавистью прошипела Шеодара. Обычная невозмутимость оставила ее. Глаза яростно сверкали, а пальцы судорожно сжимали подлокотники кресла. Ей еще рано было рожать. Ребенок родился недоношенным, но это скрыли ото всех. «Тебе ведь и самой пришлось выпить это зелье, чтобы родить?» пока король отсутствовал во дворце. «Верно, Дельфари?» — продолжила Шиадара. «Если бы король был рядом, тебе не удалось бы совершить такое с Адари и ее сыном». Распахнулась дверь, и в комнату быстро вошел Сатур. Одним взглядом окинув бледную Дельфари, Хмурого Гердина и свою мать, сидящую заплаканными глазами, он коротко склонил голову. «Вы меня вызывали, Ваше Величество?» «Сатур, арестуй госпожу Дельфари. Размести ее рядом с ее бывшей служанкой. Она не имеет права ни с кем общаться без моего разрешения». Дельфари вскочила и с криком бросилась к дверям, пытаясь скрыться. Сатур ловко скрутил ее и, вызвав стражу, ушел вслед за визжащей и бьющейся в истерике королевой. «Иди, Вилли, мне нужно поговорить с госпожой Шиадарой». Усталым жестом король отпустил заплаканную компаньонку своей наложницы. Когда женщина захлопнула дверь, комната погрузилась в тяжелое молчание. Первым его нарушил король. «Ты ведь сестра моей Адари?» Она рассказывала, что у нее есть сестра-близнец, сильная ведьма. Поэтому и твой запах мне показался знакомым. Ты пахнешь почти как она. «Почти, но не так», — Шеодара кивнула. «Ты прав, но почему ты не спрашиваешь, по какой причине Адари так и не вернулась к тебе, великий король. Мужчина потер лицо ладонями и, глядя в упор в светлые глаза, честно ответил. Я боюсь услышать то, о чем говорила Дельфари, что моя Адари никогда не любила меня. Салех, что случилось? Стефиана бросилась к вошедшему в комнату принцу. Увидев его застывшее в ярости и боли лицо, она решила, что произошло что-то страшное, непоправимое. Подхватив девушку на руки, он опустился в широкое кресло и прижал ее к себе. Обними меня и просто побудь со мной, моя леди. Девушка обхватила его за шею и уткнулась носом в ямку между плечом и шеей, вдыхая его мускусный запах. Оба молчали. Только губы мужчины зарылись в ее волосы и иногда целовали их. «Ты расскажешь мне?» — Стефиана заглянула в глаза Салеху. Почувствовав, что он немного расслабился, и сердце в груди под ее ладошкой замедлило свой грохот. «Сегодня рухнул весь мой мир, Стефиана. Оказалось, что моя мать, женщина, которую я обожал, Считал почти богиней, вовсе не моя мать, а чудовище, ради выгоды, совершившее немало преступлений. Это она пыталась убить тебя, прислав коробку с отравленными, заколдованными лезвиями. Голос принца звучал глухо. Что теперь с ней будет? Стефиано сжалась в мужских руках. — Не знаю, — принц пожал плечами. — Она женщина-короля. Он и будет решать ее судьбу. — Но ты, Салех, ведь она воспитывала тебя как своего сына и была тебе хорошей матерью. Неужели ты останешься равнодушен к ее судьбе? Стефиана пытливо заглядывала ему в глаза. — Что ты хочешь услышать, моя леди? что я пойду просить за нее перед королем? — разозлился принц. — Почему нет? Ты имеешь на это право? — Верно, я имею такое право. Но хочу ли я его использовать? А разве у тебя есть другая мать, кроме этой?